Санта Гертрудис Машина Кристины была старой и несговорчивой. Я посидела в ней немного, вдыхая спёртый воздух салона, ища подсказки к жизни старой знакомой. Внутри не было ничего, кроме пустой бутылки из-под диетического лимонада и початого пакетика с печеньем в бардачке. Я включила радио. Послышалась быстрая речь на испанском, за ней — музыкальная реклама и рэп. Я задумалась, не поёт ли его «Twenty One Savage», певец, о котором рассказывал мальчик в самолёте. Я выключила радио, вздохнула и завела двигатель. Я никогда не водила машину за границей. Это немного пугало. Поначалу я растерялась. Я напечатала супермаркет «Санта Гертрудис» в телефоне перед тем, как выехать, но телефон потерял сеть, а я тут же забыла, что увидела на карте. Теперь я просто ориентировалась по дорожным знаком, расставленным вдоль серого шоссе, стараясь не забывать, по какой стороне от стертой разметки мне следует ехать. Вскоре я обнаружила, что Санта-Гертрудис — очень милая деревушка. Широкие улицы, геометрически аккуратные побеленные дома, розовое бугенвилея и кафе, полное беспечных посетителей. Все идеально сочетается с ясно-голубым небом. Я покаталась по округе. Проехала веганское кафе и студию «Пилатеса». Наконец нашла магазин, в котором, похоже, продавалась еда. На окнах плакаты с рекламой пива и оливкового масла. Я припарковалась у тротуара под углом, который заставил бы задуматься Пифагора. Я взяла корзину и обошла три небольших стеллажа. «Мне открылся новый мир». Я снова ощутила себя студенткой, которая только учится выбирать, что ей нужно в жизни. Я закупалась на автопилоте несколько десятков лет. а Овдовев, я почти не меняла свои привычки в еде. Было страшно начинать заново. Я побродила по магазину. Над продуктами висели таблички, надписанные мелом. «Фрутос и вердурос экологикос» — экологически чистые фрукты и овощи. Например, над картонными коробками с нектаринами и грибами. А еще с самыми крупными помидорами, какие я когда-либо видела. Я положила один помидор в свою корзину и пошла дальше вдоль стеллажа. Вскоре я обнаружила странный аппарат, возле которого стояли в ряд пустые бутылки. Аппарат представлял собой витой металлический желоб, соединенный внизу с прозрачным цилиндром. А вокруг было много апельсинов. Я закатила несколько в жёлоб и принялась терпеливо ждать, пока струйка сока не потекла в бутылку, которую я держала возле цилиндра. Спустя пару минут у меня была бутылка с потрясающим, свежевыжатым апельсиновым соком. Затем я добавила в корзину багет, сыр, печенье, кофе и средства для мытья посуды, гель для душа, туалетную бумагу, джин и тоник под гудение холодильников и вентилятора, под тихую, но весёлую поп-музыку, звучащую по радио, я разговорилась с шустрой кассиршей на бейджике, которой было написано «Розелла». Кроме меня в магазине не было посетителей, и Розелла явно была в настроении поговорить. У неё был отличный английский. Она жила несколько лет в Англии, в Брайтоне, но потом вернулась на остров. И этот остров как магнит объявила она, сканируя кофе. «Знаете Эсведру?» «Эсведру? Нет, я тут новенькая». «Ах, что ж, Эсведра — это скала. Большая высокая скала в океане. Ее видно скала Дора, с южного пляжа». Я вспомнила жутковатое впечатление, которое произвел на меня высокий каменистый островок, когда я увидела его в иллюминаторе. «Кажется, я видела ее на подлете». Она кивнула. Да, говорят, это третье по силе магнетического воздействия место на Земле. В нём есть нечто особенное. Неужели? Да. О скале рассказывают плохое и хорошее. Много лет назад там жил отшельник в пещере. Благочестивый человек, священник. Он писал о свете, который исходил из воды. Свете, озарявшем всё море. Его до сих пор иногда видят. Однажды свет едва не вызвал крушение самолёта. А теперь скала вызывает порою у людей странные чувства. Иногда нагоняет страх. Мне всегда кажется, что в скале что-то есть, что-то внутри. Довольно неожиданная беседа для супермаркета. Я постаралась ответить вежливо. О да, интересный остров.